Тринадцать три. О цене души. Обугленные руины, черная земля и выкорчеванные деревья лежали там, где некогда возвышался лазарет. Элин знала, что найдет на его месте угрюмое пепелище, но все равно пришла, движимая глупой надеждой, что кто-нибудь из друзей встретит ее по пути. Но никто так и не встретил. «Прости меня, дьяка», — вздохнула она, разглядывая покинутые развалины. «Я не успела. Они обратили тебя. Но, может быть, еще не поздно освободить твою душу?» Ее взгляд скользнул к раскидистым кронам медвежьей Дубравы. Элин хотела увидеть за ней блеск изумрудных крыш верхнего города, но разрушенная энергетическая башня преграждала обзор. Темнота сгущалась, и именно она позволила заметить слабое мерцание между зубьями дон Джона. Стараясь заглушить дурное предчувствие, девушка подошла ближе и присмотрелась. На развалинах лежал вытянутый металлический треугольник с черной сферой в середине. Сфера пульсировала, словно в ней билось мрачное чужое сердце. На первый взгляд это могло быть ядро выгоревшего кристалла, питавшего защитный купол. Но энергия, исходящая от него, не походила на магию делириума. Совсем наоборот. Элин почувствовала, как воздух вокруг сгущается, а волосы на затылке встают дыбом от противоестественного электрического напряжения. Мрачные эманации, словно волны невидимого страха, хлестнули ее по лицу. И вдруг в памяти всплыл вечер, когда она случайно застала двух заговорщиков в переулке. Из свертка, которой загадочная женщина передала стражнику, исходила такая же энергия. Теперь-то Эллен понимала, что женщиной была Сирия, а стражником — комендант Догари. Но что за предмет находился тогда в их руках, все еще оставалось загадкой. Решив разгадать природу странного устройства, Эллен вытянула ладонь и попыталась призвать ядро с помощью магии. Но вместо того, чтобы подчиниться ветру, артефакт обхватил воздушные потоки невидимыми, но крепкими щупальцами. Сильная слабость тотчас разлилась по пальцам, и волшебница резко отдернула руку. «Эта дрянь поглощает энергию», — сообразила она. Пришлось отказаться от призыва и действовать самостоятельно. Девушка взобралась на вершину разрушенной башни, сняла плащ и набросила его на сферу. Потом осторожно, но решительно потянула находку из металлической ловушки. Ядро упорно сопротивлялось. Казалось, будто оно срослось с металлом или было приковано к нему невидимыми цепями. Но Эллен, стиснув зубы, потянула сильнее. После нескольких напряженных мгновений артефакт все-таки поддался и с глухим щелчком выскользнул из пазов. Устроившись на краю башни, колдунья обернула находку плотнее и внимательно ее осмотрела. Внутри хрустального ядра, пульсируя зловещим светом, Переливалась субстанция чуждого происхождения антиматерия. Она чем-то напоминала Делис, но выглядела более хаотичной и менее предсказуемой. Вероятно, именно эта штука и уничтожила энергетическую башню, подумала Элин вслух, а не осквернённые беженцы, как считал капитан Эготир. Мысли о том, кто и зачем установил здесь столь опасный артефакт, вели к очевидному ответу. Колдунья оторвала взгляд от устройства и посмотрела на темное очертание усадьбы Квахара. Дальнейший путь был предрешен. Сунув находку под мышку, она спрыгнула с развалин. Ночь не пугала ее, глаза привыкли, и путь, теряющийся в тенях, читался достаточно ясно. Она пересекла медвежью Дубраву и вышла к перекинутому через овраг мосту. За ним, как встарь, возвышались кованные ворота, ведущие к роскошным дворцам и поместьям. Эллен с горечью заметила, что дома богачей пострадали не столько от разрушения защитного купола, сколько от беспорядка, наведенного их же хозяевами. На мрачной дороге никто, кто бы мог преградить ей путь, не встретился, а потому Эллен добралась до усадьбы Квахара за несколько тун. Среди мрачного безмолвия города Это место выглядело чужеродным. Веселые огни, светящиеся в окнах, и сад, ухоженный и цветущий, казались издевательством над разрухой и смертью, что царили внизу. Тишина, нарушаемая лишь приглушенными голосами, усиливала зловещий контраст. Элен не пряталась, и ее приближение заметили сразу. У больших ворот двое имперских стражника в валых плащах растерянно переглянулись. Один из них, высокий и худой, потянулся к мечу и громко окликнул. «Госпожа Сирия Лявир?» Было темно. Он обознался. Бесшумно и стремительно элен избавилась от охраны, оставив их неподвижные тела в густой траве. Затем скользнула в сад и спряталась за раскидистым деревом. В ноздри тотчас ударил сильный древесный запах, смешанный с невыносимым зловонием разложения. На фоне ночной тишины явственно проступили разгоряченные голоса. Эллен напряглась, пытаясь разобрать смысл их слов, но расстояние мешало. Однако и без того было ясно, что Мелисса не солгала. Захватчики действительно обосновались в чертогах, отгородившись от остального мира стеной ходячих мертвецов. Чернокнижница облизнула пересохшие губы. Ситуация выглядела двояко. С одной стороны, скопление противников в одном месте могло сыграть ей на руку, позволив обрушить на них всю силу сразу. А другой, многочисленность и подготовка врага грозили обернуться смертельной ловушкой. Обычная нежить больше не вызывала у Эллен страха. Напротив, их темная энергия питала ее альвион. словно горькое, но необходимое лекарство. Однако каменные хранители и маги высшего ранга представляли куда большую опасность. Особенно если у последних имелся безграничный источник делиса. При всех прочих равных условиях лучшим решением было бы избежать прямого столкновения с ними, как бы сильно не хотелось отомстить за падший Тинг-Кросс. Эллен поглядела на свои руки, затем на заросшую дорожку, которая велась дальше вглубь сада. Выбор следовало сделать быстро, и тьмы уже доносились шаги. Гарнизон мертвецов в черных доспехах выдвинулся к большим воротам. Их тяжелые сапоги ритмично гремели по брусчатке, а светящиеся глаза пробивались сквозь сгущающийся туман. Медленное синхронное движение напоминали кукольный театр, окруженный зловонной аурой смерти. Девушка нерешительно потопталась на месте, а потом метнулась в кусты. Узкая тропинка, петляя среди засохших клумб, привела ее к широкой площади у главного входа. Здесь, прямо перед усадьбой, раскинулось настоящее царство гибели и поругания. Посреди открытого пространства ярко пылал огромный костер. Пламя отбрасывало пляшущие отблески на стены здания, чернеющее в этом огненном свете, словно портал в иной мир. Вокруг костра выстроились три шеренги обращенных, двадцать мертвецов в каждом из рядов. Выглядели они устрашающе. У одних зияли дыры в животе, из которых торчали гнилые, осклизлые внутренности. У других голова держалась на узком лоскутке кожи, а лица были обезображены до неузнаваемости. Кости, едва прикрытые остатками плоти, выглядели как гротескное орудие, наспех слепленное из ночных кошмаров. Одежда, некогда бывшая повседневной, а то и праздничной, превратилась в рваное лохмотье, перемазанное грязью и кровью. Неподвижные тела застыли вокруг костра, словно хоровод из каменных статуй. Между ними с таинственной церемониальной грацией прохаживались три исполинских фигуры. Их дорогие серебряные доспехи с рогатыми шлемами и бархатными плащами разительно контрастировали с убогим окружением. Эллен никогда прежде не видела скальников вживую, и теперь, следя за ними, могла понять, почему они вызывали среди тинг-кроссов такой суеверный страх. Эти существа оказались высокими, как горные великаны, и потому возвышались над всеми, кто находился на площади. За широкими спинами позвякивали мечи, чьи длинные клинки, казалось, могли срезать головы целому ряду врагов. Под шлемами горели глаза, багровые, дьявольские, точь-в-точь точь капли расплавленного металла. Чудилось, будто они принадлежат не людям, оскверненным гнилой магией, но настоящим сатаилам. Груды золотых украшений, зубов, металлических бляшек и прочих трофеев — сверкали у скальников под ногами. В хаотичном блеске металла угадывались истории, жизни, что канули во мрак под гнетом беспощадной судьбы. Хранители методично проверяли своих новобранцев, срывая с них последние остатки человечности. Тяжёлые клещи с хрустом выдёргивали из гнилых ушей серьги, а из челюстей золотые зубы. Все это сопровождалось мерзким глухим чавканьем. Как неудивительно, сами покойники никак не реагировали на действия мучителей. Имперские маги упорядочили хаотичную магию в их телах и перенаправили ее к единому источнику. Оттого ныне обращенные принимали любые удары судьбы беззвучно и с покорностью. Эллен несколько тун наблюдала за этой жуткой, болезненно завораживающей сценой. Глаза внимательно скользили по рядам мертвецов, но среди них не нашли никого, кто напоминал бы Юлия или Дьяка. Разум и опыт сдерживали ее, продвигаться глубже в стан врага сейчас было самоубийственно. Затаив дыхание, она уже собиралась исчезнуть в тенях, как вдруг взгляд зацепился за нечто странное. Еще одна фигура, не стоящая в строю и не подчиняющаяся зловещему порядку, приковала ее внимание. что был покойник, привязанный веревками к фонарному столбу. Его тело, истерзанное до неузнаваемости, выделялось даже среди зловонной толпы. Конечности несчастного были обрублены, а культи почернели, как угли в костре. Вялые остатки плоти обвисли на костях, но в позе сохранилось что-то противящееся смерти. Сердце Элен болезненно сжалось, когда она поняла, Почему он до сих пор не в строю? Прикованный, в отличие от остальных, сохранил человеческое сознание, но цену за это заплатил ужасную. Его зверски мучили. Об этом говорила россыпь пыточных инструментов на земле. По всей видимости, допрос еще не был окончен, и от мысли о том, что его ждало дальше, становилось не по себе. Бесшумно, с грацией тени, волшебница приблизилась к костру. Взгляд судорожно всматривался в лицо пленника. Тонкие черты, скрытые полумраком, казались знакомыми, но уверенность все ускользала. Еще Вира, и, возможно, она узнает правду. Однако сделать последний шаг ей не позволил резкий сухой голос, вырвавшийся из глотки одного из надзирателей. — Ты не боишься, Марун? Ступая здесь, ты играешь со смертью. Эллен застыла. Не в силах даже вдохнуть точно обнаруженная добыча под взглядом хищника. Слова, вырвавшиеся из самой глубокой бездны, отозвались в сознании холодной дрожью. Она едва смогла поворотть себя, чтобы повернуть голову, и в этот миг ей открылось нечто, от чего замерло сердце. Все мертвецы, как один, обратили свои пустые, мертвые глаза на нее. Идентичное выражение ненависти отразилось на лице каждого. «Он говорил о пяти марунах», — раздался тот же властный низкий голос. Густота и тембр звука делали его происхождение неясным, словно говорил сам воздух или костер, потрескивающий в ночи. «Мы послали 83». Наступило гнетущее, душераздирающее затишье. Элин болезненно сглотнула и огляделась вокруг. Следовало бежать, спасаться, исчезнуть в ночи, прежде чем враги сомкнут на ней стальные когти. Но вдруг панику прервало слабое, едва различимое звучание хрип, похожий на шепот ветра, сорвавшийся с обожженных губ. Элин резко обернулась к пленнику. Тот с явным усилием поднял голову, и его глаза, сияющие золотом, встретились с ее взглядом. Чужеродный слабый свет пробудил воспоминания, острое и болезненное, словно ножи, оставляющие за собой глубокие шрамы. Она узнала пленника. Когда-то этот Гардвик едва не убил ее и наставника. Он был воплощением всего, что вызывало в ней отвращение — Высокомерие, заносчивость, презрение к людям и их страданиям. Ненависть к нему глубоко укоренилась в тех днях, когда Юлия оклеветал его злой язык. И вот теперь этот убийца, мстительный Альф, лежал перед ней превращенный в тень самого себя. Изломанное, искалеченное тело — ничто от прежнего величия. Колдунья стиснула кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Разум, как строгий наставник, упорно зашептал «Он не заслуживает прощения». Спасти его значит перечеркнуть старания Юлия, предать его память. Но в то же время сердце, горячее и упрямое, нашептывало «Не спасешь, докажешь магу и всем остальным, что он был прав». Рох ведь всегда смотрел на нее сверху вниз с презрением, как на жалкое недоразумение. Для него она была слабой и немощной, даже не тень от величия кровных ему магов. Жестокие слова, брезгливые взгляды — все это было клеймом, которое Элен носила годами. Оставить Роха сейчас, бросить умирать на площади, означало бы подтвердить его правоту. Ее слабость стала бы его триумфом. — Ну уж нет, обойдетесь, господин Цивельтук, заупрямилась элен. Ее выбор не был актом милосердия или стремлением к прощению, а он был вызовом. Пускай уж ее смерть, если она должна наступить, будет не жалкой, не на заброшенной горной тропе с переломанной шеей. Это будет смерть, достойная уважения. Та, что докажет, кто она на самом деле. Дрогнувшая тень сомнений рассеялась. В душе не осталось места колебаниям. «Если я есть в вашем списке, господин надзиратель, то попробуйте взять меня!» — крикнула она скальником. Хранители ничего не ответили, лишь молча подняли руки, указав пальцем на цель. Тотчас полсотни мертвецов сдвинулись с места. Они не зашагали, а скорее надвинулись на колдунью, будто стена из живой плоти. Элин не стала ждать, покуда они приблизятся. Бросив на землю ядро антиматерии, волшебница прикрыла глаза и сосредоточилась. Наступило время вспомнить все, чему ее учили. Урок первый. Огонь. Эллен подняла руки, и ее ладони вспыхнули алым светом. Раскаленная лава воплощения первобытного разрушения вырвалась вперед, сметая ряды мертвецов. Тела оплавились в одно мгновенье, оседая на землю черным песком. Воздух наполнился зловонным смрадом горящей плоти. Урок второй: Ветер. Магия изменилась, становясь невидимой, но не менее смертоносной. Воздушные лезвия, острые как бритвы, разорвали следующий ряд врагов. Останки взмыли в воздух, кружась в хаотическом вихре, а затем рухнули обратно в огонь. Урок третий: Земля. Эллен почувствовала, как сила, связанная с самой природой, наполняет ее. Почва под ногами задрожала. Корни садовых деревьев, толстые и изогнутые, вырвались из-под травы, обвили ноги мертвецов и утащили их в глубинное недра. Урок четвертый. Тьма. Эллен позволила магии течь сквозь нее, как река. Первозданная мгла, глубокая и древняя, окутала пространство. Тени на земле ожили, подняли сотни фантомных рук, впились в мертвецов, ломая им конечности. Альвион, высвободившийся из убитых тел, устремился к Эллин, насыщая ее новой силой. Она направила ее на то, чтобы возвести между собой и врагами живой барьер. Однако упыри не сдавались. Каменные хранители, осознав, что их армия потеряла половину своего состава, Наконец вступили в бой. Они разом вытащили мечи, с неестественной синхронностью сняли с рук перчатки и провели ладонями по клинкам. На стали проступила кровь. Густая, черная с переливами пурпурного, она напоминала жидкий мрак. То был чистейший Делис. Эллен попыталась выбить оружие из рук скальников, прежде чем они успеют нанести удар. Однако магия беспомощно рассыпалась в воздухе, не оказав на них никакого воздействия. Неясно, из чего сделанная броня отталкивала любые заклинания, а те, что не отталкивало, поглощала точь в точь как сфера, найденная в развалинах башни. Мысли отчаянно заметались, цепляясь за возможное решение. Эллен могла управлять огнем, воздухом и землей или разить врагов некротическими иглами. Но что из этого могло противостоять ходячему Делису? Увы, даже учения падших гримархов бессильно меркли перед ним. Здесь требовалось нечто иное. Нечто столь же нерушимое, как основа мироздания. «Делириум Картусес всплыли в памяти слова Дарта Великого. «Что означает «купол защищает». но могла ли она сотворить делириум? Знания были, но отсутствие практики превращало любую попытку в безнадежное дело. Однако мизерная крупица надежды все же лучше, чем ничего. Элин вытянула руки, начертила перед собой защитные знаки и крикнула, что есть силы. Делириум, Картусас! Сердце пропустило удар, но ничего не произошло. а в следующую виру гигантское лезвие с грохотом рассекло воздух, пронесшись всего в симе от шеи. Поток воздуха, вызванный его движением, обжег кожу, заставив волшебницу рефлекторно отшатнуться. Она прижалась спиной к большому столбу, лихорадочно соображая, почему заклинание не сработало. Знаки ведь были верными. Возможно ли, что не хватило Альвиона? Элин подняла глаза на нежить, и вытянула из гнилых тел всю энергию, что только смогла. Еще одно мгновение, и она будет готова, или погибнет. «Делириум!» — заклинание так и не успело сорваться с губ. Три сверкающих клинка, будто крылья ночных птиц, обрушились на нее, намереваясь разрубить на куски. Воздух вокруг покраснел от яростного удара, и Эллен, едва уловив движение, кувыркнулась вперед, спасаясь от неминуемой гибели. Она поднялась на одно колено. Взгляд снова метнулся к противникам. Скальники поднимали оружие. Мертвецы под их ногами, изогнув разложившиеся тела, метнулись к ней. Десять, двадцать упырей. Их было слишком много. Элин прожгла двоим лица, но прочих обезвредить не успела. Они прыгнули на нее как свора разъяренных обезьян, тяжелыми тушами придавив к земле, острые когти впились в шею, царапая до крови. Элин попыталась вдохнуть, но какой-то мертвец, извиваясь, втиснул свою макушку к ее губам, а в рот полилась мутная жидкость, вязкая и едкая вперемешку с волосами. Язык, будто обожженный, застыл, а возможность произнести заклинание исчезла. Девушка закашляла, силясь избавиться от мерзкой дряни. И в этот миг еще один упырь, оскалив гнилые зубы, впился ей в щеку. Боль была невыносимой. Колдунья вскрикнула, но этот крик только раззадорил нежить. Они продолжали атаковать. Их когти и зубы теперь были повсюду. Чьи-то руки рвали ткань одежды. Ногти царапали кожу на животе. Клыки, длинные и изогнутые, впивались вплоть на ногах, оставляя глубокие кровоточащие раны. Элин почувствовала, как силы утекают из нее, как вязкая тьма, исходящая от мертвецов, засасывает сознание. Но неожиданно все это прекратилось. Упыри один за другим отступили, освобождая пространство для того, кто должен был нанести решающий удар. Взгляд, затуманенный болью, сфокусировался на массивной фигуре скальника. Обнаженный меч в его железной руке поднялся и застыл над головой. Воздух вокруг сгустился, обжигая легкие. Боль в теле затихла, уступив место ледяному осознанию конца. «Делириум! Хартусес!» — в последнем порыве крикнула девушка, мысленно чертя перед собой защитные знаки. Голос, слабый, как шепот ветра, наполнился волей, и на этот раз делириум услышал его. Яркая вспышка озарила небо. Купол, сотканный из мельчайших частиц света, поднялся вокруг колдуньи плотным щитом. Клинок скальника ударил в него с глухим звоном и от столкновения разлетелся в мелкую крошку. Волна энергии прошла сквозь площадь, сбив каждого стоящего с ног. Что произошло дальше, Элин точно не видела. Все слилось в хаотичное, невыносимо яркое марево. Магия делириума пробудила нутро земли. Глубокие трещины, точь-в-точь точь глаза, открывшиеся у веками дремавшего монстра, расползлись по площади. Каменные хранители соскользнули в зияющие ямы и исчезли в клубах густого зловещего дыма. Остальных мертвецов поглотила тьма. Купол еще некоторое время продолжал гореть ослепительным светом, пока не разразился вспышкой, которая разметала остатки врагов по сторонам. Все огни, даже звезды на небе потухли, и никого мертвого и живого в пределах видимости не осталось. На этом моменте силы Эллен окончательно иссякли. Боль, жгучая и невыносимая, снова прошила тело. Голова загудела низким давящим звоном, а перед глазами все расплылось серыми пятнами. Она задержала дыхание, цепляясь за крохи сознания, пытаясь не поддаться слабости. Попытка встать оказалась тщетной. Ноги подкосились, и девушка рухнула обратно на землю. Раскаленные угли, тлеющие среди камней, обожгли ладони, проникая болью даже сквозь ткань. Мир вокруг завертелся с бешенной скоростью. Эллен зажмурила глаза, стараясь удержаться в зыбком равновесии. «Вставай!» — выдавила она из себя. «Ты не имеешь права быть слабой. Никогда более!» Собрав крупицы энергии в воздухе, колдунья поднялась на ноги и поковыляла к пленнику. Его изуродованное тело выглядело совсем уж скверно. Магия, обрушившаяся на площадь, только добавила шрамов к его облику. Кожа повисла клочьями, и культи заблестели от свежей крови. Эллен остановилась напротив него, закрыла глаза, чтобы унять внутренний шум, а затем позвала шепотом. «Господин Цивельтук". Ответа не последовало. Эллен нахмурилась и с каким-то странным, зловещим спокойствием подняла голову Альва за волосы. Пробормотав целебный заговор, она приложила палец к его потресканным губам, тем самым передавая часть своего Альвиона. Две узкие щелочки глаз пленника тотчас дрогнули и разжались. Желтые зрачки впились в ее лицо. А, это вы? – прохрипел он надломленным голосом. Я ждал, ждал увидеть вас раньше. Что, пировали на останках города? Только теперь соизволили прийти, добить меня. Эллин застыла, пораженная его словами. Она ждала чего угодно — мольбы, благодарности, хотя бы простого признания заслуг. Но вместо этого — злая, колючая насмешка. «Ну, спасибо вам, генерал. Я вообще-то пришла вас освободить». «Освободить?» — он хрипло усмехнулся. Золотая кровь тонкой струйкой потекла из уголка его рта. «О империи что? Новые инструкции? Пытать меня нелепостью их нудлов?» Девушка отстранилась от роха, как от ядовитой змеи. Одна часть души затребовала немедля оставить его здесь, бросить на произвол судьбы, позволить костру и дыму доделать начатое. Но другая, совсем маленькая, сжатая до размеров песчинки, взмолилась. Эта часть просила ее проявить сострадание. «Вы что, слепой? Не видели, как я перебила скальников?» — выпалила она, указывая рукой на груду тел, почерневших за ее спиной. «Какое вам еще нужно доказательство, что я не служу империи? Хотите или нет, но я вас спасаю!» Она взмахнула рукой, и веревки, удерживающие пленника, с треском лопнули. Рох тяжело рухнул на землю. случайно или нарочно, но его приземление сопровождалось таким нелепым оханьем, что Элен не сдержала улыбки и тотчас обругала себя за это. Смех над чужими страданиями, пусть даже бессознательный, был слишком опасным звоночком, уводящим в бездну. «Идти сможете?» — спросила она. «Очень смешно». Рох скосил взгляд на свои почерневшие культи ног. «Ну, простите». Девушка тяжело вздохнула, собирая остатки терпения. «Тогда, если вы не против, я понесу вас. Надеюсь, ваша гордость от этого не сильно пострадает». Она потянулась к нему, но Рох резко дернулся в противоположную сторону. «Нет!» — вскрикнул он с неожиданной яростью. «Если действительно хотите помочь, то просто добейте меня! У вас есть кинжал! Перережьте мне глотку!» Эллен замерла, поразившись резкости его слов. В них не звучало страха, лишь усталость и мольба, та, что возникает, когда человек уже давно не видит другого выхода. Ее пальцы нерешительно схватили навершие де гриля. В этот момент из глубины усадьбы донеслись возбужденные крики. Кажется, из поместья бежало подкрепление. «Ну же!» — зарычал Альф. «Вспомните, я ведь хотел казнить вас! Так и отомстите мне за это! Убейте меня!» элен болезненно сглотнула. Ее губы дрогнули, а пальцы разжались, отпуская кинжал. «Скажу честно, господин Цивельтук, за то, что вы сделали, я вас ненавижу», — произнесла она твердо. «Вы сломали мне и Юлию жизнь. Но, к несчастью, сейчас вы — единственный живой Гардвик во всем городе, Кого я встретила? Думаете, я так просто от вас избавлюсь? Она шагнула вперед, против воли обхватила Роха за плечи и плавно развернула, вытаскивая из-под столба. Альф задергался, как земляной червь, вырываясь и осыпая ее грязными ругательствами. Покуда Элин тащила его до ближайшего дерева, ругань постепенно сменилась жалобным воем. Я умоляю вас. В конце концов донеслось до нее слабое мычание. Вы же знаете, сказала она, даже не смотря в его сторону, Убив вас, я нарушу Всевышний закон. Закон, повторил Альф. Его голос звучал сокрушенно, с ноткой сломленной гордости. За ним некому больше следить. Война окончена. Мудрые мертвы. «Но не мы с вами», — поправила элен и, прислонив его к стволу дерева, отпустила. «Вы прозрели слишком поздно, генерал. Не вам ли не знать, что война никогда не будет закончена, пока хотя бы один человек продолжает сражаться?» «Это вы о себе?» — горько усмехнулся он. «Тогда весь Эйлис ждет необратимая гибель». В воротах поместья замаячили тени. Лёгкий свист воздуха предрёк беду, и вот уже первые магические выстрелы устремились в их сторону. Обещанная ведьмой маги, как и подобало их высокородию, соизволили явиться на битву с изрядным опозданием. Взмахнув рукой, Эллин соткала щит из ветра, и тот с глухим треском отразил огненные снаряды, рассыпая искры в ночной темноте. Затем она спокойно отошла к своему плащу, лежащему посреди кровавого побоища. Порывисто откинув полы, девушка обнажила черную сферу. Де гриль, манимый ее пальцами, вылетел из ножен и заскользил по гладкой поверхности хрусталя, покрывая лезвие каплями антиматерии. «Поверьте мне, смерти больше нет», — сказала элен и взяла кинжал в руку. «Наше завтра!» «Уже мрак. Все, что нам остается, — это стать его частью и во тьме отыскать путь к свету». «Спуститься с вами во мрак? — прошепел Рох. — Да ни за что! Я никогда туда не спущусь!» Губы Эллен тронула кривая улыбка, в которой было больше усталости, чем иронии. «В этом ваша правда». — сказала она, кивнув на его изувеченные ноги. — Но вы будете смотреть.